Я наклонилась в сторону, чтобы левая рука смогла дотянуться до правого бедра. Одновременно я сумела немного сдвинуть костяную развилку в сторону, не настолько, чтобы освободиться, однако достаточно, чтобы получить пространство для манёвра. Опасность, выкрикнул маркиз. Рука нашла пистолёт, я выхватила его из кобуры. Я поднесла его к точке, где кость разветвлялась, и выстрелила в самое толстое место. Наверное, несколько безрассудно стрелять вверх во что-то настолько твёрдое, как кость в считанных сантиметрах от лица и горла. Одна какой-то разбилась, развалилась на части. Я была свободна, но маркиз уже начал действовать. Его окружила костяная броня, резная, изящная, однако закрывшая его достаточно плотно, чтобы насекомые или были раздавлены, или оказались неспособны добраться до кожи. У меня не было насекомых достаточно мелких, чтобы проникнуть в вертикальные щели напротив глаз рта. Копьё из кости начало испускать побеги, которые маножились и разделялись, разрастаясь в настоящее дерево, заполняющее пещеру между мной и маркизом. Он отступал, создавая все больше материала, который позволял ему сохранять связь с основанием дерева. Он знал, что я попытаюсь сделать дальше. Я не вставала, у меня не было на это времени, я активировала летательный ранец, выдвинув крылья с ускорителями и направила себя в стену пещеры. Удар получился немного сильнее, чем мне хотелось бы, Одно крыло изогнулось, когда меня протащило куда-то в сторону маркиза вдоль стены и потолка, где ветвей было меньше. Объём пространства, в котором я могла маневрировать, стремительно сокращался. Свисающие ноги зацепились за ветку, и я едва не потеряла весь свой разгон. Мне пришлось сложить крылья, но одно из них, погнутое ударом, не встало на место. Ветви костяного дерева сомкнулись вокруг меня. Я активировала ускоритель на оставшемся крыле и вслепую открыла огонь в надежде расчистить путь. Маркиз шагнул в сторону, создавая костяной щит перед собой и канарейкой. В их сторону пули на самом деле не летели, однако это сработало в мою пользу. Чтобы получить свободу передвижения, он сломал костяной стержень, и дерево перестало расти. И я нырнула в самый большой промежуток между ветвями, ломая тонкие прутики и шипы, оказавшиеся на моём пути, шесть метров до Маркиза, он вернулся обратно и ухватился за дерево. Передо мной развернулся костяной диск, словно дерево превратилось в зонтик. Стена-барьер. Я выстрелила в край, и кусок отломился, но до того, как я успела протиснуться в образовавшуюся дыру, выросли новые побеги. Пещера была запечатана. Я выстрелила снова, но барьер был слишком толстым. Я снова и снова нажимала спусковой крючок. Раздавались бесполезные щелчки. Движения были стали судорожными и дёргаными, что пистолет выпал из моей неуклюжей руки. Меня не верает на жаль. Пробормотал маркиз Во мне вскипали паника и страх. Я не хочу оставаться. Не могу. Вы не понимаете. Я сойду с ума. Я уже чувствую себя потерянной. Я прошептала и склонила голову, броня и маска стукнулись о кость. Страх, паника не я испытывала их, но они не были моими собственными, как и страх и пародий, которые навалились на меня чуть раньше, как и злость. Я так привыкла к тому, что моя сила действовала автоматически и не была готова к тому, чтобы требовалось прикладывать какую-то волю. Я обратилась к ощущению, сфокусировалась на моей новой способности 5 м. Маркиз был за пределами этого расстояния, но канарейка действовала не так быстро. У неё не было таких же рефлексов. Она засмотрелась или, возможно, побоялась повернуться спиной к идущему бою, так что она осталась позади. Я прижималась к стене в тени. а канарейка стояла с другой стороны на расстоянии около пяти метров. Сейчас, когда у меня появилось время вглядеться, ощутить, я поняла, что осознаю тело канарейки так же, как осознавала тело Луна. Или как тело Панацеи, хотя и в меньшей степени. Её спокойное, размеренное дыхание, полное отсутствие движений. Она застыла так же, как и Луна Панацея. В ожидании и инструкции. Я не могла отправить её ближе к Маркизу, она бы вышла за пределы действия моей силы, Вместо этого я приказал её развернуться. «О, проклятие!» – произнес Маркиз. Её движения были такими же неловкими, как и мои собственные. Изъян – один из множества. Она зашагала ко мне и к стене, созданной Маркизом. Он опутывал её, бросая костяные жезлы, окружая её тело клеткой из того же материала, сплетая всё воедино. На ней был бронированный костюм драконоборцев. По моей команде она согнула ноги, затем прыгнула вперёд. Ей удалось разбить окарожевшие кости, затем она ударила кулаком в стену. 2 3 4 раза маркиз шагнул вперёд и очень осторожно поставил стопню у основания костяного древка. Стена начала утольщаться быстрее, чем канарейка могла её ломать. Её сила. Я взгляделась в канарейку, я ощутила, что понимаю физическое и психическое состояние её организма. Я получила достаточно информации о её внутреннем устройстве, чтобы знать, что она чувствует, что у неё болит. И на что способна её тело и её сила. А она начала петь. Приведи его ближе, приведи его сюда. Пение изменилось. Упорные механические удары о стену продолжались. Кость трещала под натиском брони, и я ощутила, как качнулся маркиз. Он отвёл ногу от кастинового выроста и начал приближаться к канарейке. Я так привыкла к жужжанию, к непрерывному глухому рёву силы в стеловых шах. Сейчас всё было не так. Я прикоснулась к сложным очарующим чувствам. На каком-то уровне я связала себя с Канарейкой. Я помнила, как оказалось плено у дракона и отступника. Когда меня волокли на крышу вскоре после убийства Александрии и директора Тагга, попытки борьбы тщетные и безнадёжные. Я помнила, что стояла за этим воспоминанием. Я знала, что стояла за событием. Общее ощущение – чувство. Канарейка боролась, беспомощная и связанная, охваченная ужасом и паникой, переполнена это пым чувством вины за то, что она сделала, шелманлённой реальностью, которую она не вполне осознала и не сможет полностью осознать в течение недель или месяцев. Она была мной, и я была ей. Общий опыт. Она была продолжением меня. Не было способа понять, ведёт ли это к лучшему. Я снова начала ощущать себя не в своей тарелке, снова отделилась от самой себя. Единственное, что пугало меня ещё больше, так это понимание, что дальше будет только хуже. Но вот это и было моим инструментом. Ради этого я пожертвовал своим разумом, телом, дальностью действия силы и точностью управления. Всего лишь 5 м. Радиус 5 м, и Панацея сказала, что я не смогу увеличить его при помощи эмоций. Я заставила себя встать на ноги, проломилась через костяные ветки поменьше и ухватилась за самую крупную, чтобы удержаться на ногах. Ноги дрожали, в голове плыло, и мне казалось, что если бы рука была свободной, то она бы безвольно повисла. Я не могла, не могло докопаться до знания о том, как моё тело должно вести себя в состоянии покоя. Я увидела первую трещину с моей стороны к остеновой стене, и что ещё лучше, маркиз подошёл ближе. Один-два вложенных шагов в нашу сторону, и я так и не получила возможности узнать, смогу ли я использовать его силу. В пещеру шагнул лон. И заполнило всё вокруг огнём. Канарейка была в броне, хотя её волосы и воспламенились там, где они выступали из-под шлема. Маркиз тоже был защищён, никто из них не должен был поджариться. На пламя заглушило пение, когда огонь погас, канарейка услышала шаги убегающего маркиза. Его руки были прижаты к шлему напротив шеи. Я приказала канарейке прорваться сквозь стену, она протянула руку, схватила меня за обвязку летательного ранца и вытащила сквозь разлом. Портал закрывался, канарейку похоже бросили. Я приказала ей швырнуть меня и активировала летательный ранец, чтобы прибавить в скорости. Я проскользнула сквозь портал за 2 секунды до того, как он стал слишком узким. Я лежала на полу, а остальные смотрели на меня. Я что-то серо дито пробормотала и медленно поднялась на ноги. Никто не предложил мне руки. Это было моё решение, не их. Кольцо пульсировало, остальное тело казалось чужим. Не все движения происходили по моему желанию. Пассажир явно пытался мне помогать. Я взглянула на другой портал позади нас, Земля Гимель. Я оставила остальных в покое и не пыталась контролировать их. Когда щегол оказался у меня на пути, я физически отпихнула его. «Я сражаюсь», — подумала я. «Сражаюсь с сыном, пока не знаю как». Я видела себя их глазами. Каждое изображение было слегка искажено. Каждое отличалось достаточно, чтобы вместе не стали разобщенными и жуткими. Я лучше осознавала себя через них, чем через свои собственные глаза. Я вошла в разрушенный кафетерий, переступила через обломки у входа, оставшиеся после одного из попаданий в здание. Когда я направилась в сторону сражения, остальные остались позади, оказались вне зоны действия моей силы, снова обрели способность двигаться по своей воле. Получили возможность напасть на меня, если им это вздумается. Маркиз, панацея, ампутация не так опасны. Он нет. Если он соберётся меня убить, то он сначала даст мне об этом знать. Шигол, Пепел. Эти двое вполне способны были на меня напасть, и их гордость пострадала, и я на мгновение получила над ними контроль. Сплетница была свободна, она бежала, перепрыгивая через болужники и обломки, чтобы добраться до меня. Она замерла в десятке шагов, чуть дальше 5 метров. Но она ничего не сказала. Здесь был сын На этот раз он разрывал людей со свирепой жестокостью. Люди бежали в укрытия, которые так слабо защищали от сына, пытались возвести защиту, прятались, и спасались бегством. Мы уже проиграли. К нам направлялась группа кейпов, несущих раненых. Среди них Рейчел Чертёнок и Ублюдок. Я двинулась в сторону, но неправильно предсказала их маршрут. Я-то думала, что они пойдут в госпиталь за закусочную, но они направились прямиком ко мне. Я отступила назад и взлетела А Сплитница вышла вперёд. Её нога прочертила кривую вокруг позаря, который, кажется, видела только она. Она остановилась у них на дороге, раставив руки и выкрикнув: "Идите в обход! Опасная сила!" Большинство послушались, только один, проходимя мимо Сплетницы, оглянувшись через плечо на сына, и отступился и вошёл в зону действия моих сил. На этот раз я была внимательна и ощутила, как всё его существо оказалось перед моим внутренним взором. Он замер на месте. Но ещё до того, как я обрела над ним контроль, сплетница схватила парня за воротник и выдернула его. "Что за хрень?" спросила Чертёнок. Сплетница отпустила парня, и тот убежал. Я не могла ответить, так что я сосредоточилась на сбыриности комах. Нет смысла пренебрегать ресурсом, который был когда-то жизненно важен. Как кто предложил себя одной чокнутой с комплексом младшей сестры в качестве подпотного для инвазивной операции на мозгах? Или скорее она попросила чокнутую психопатку сделать себе на мозгах инвазивную операцию. А другая, чокнутая, предложила свои услуги. И теперь рой сломана. «Она не выглядит сломанной», — сказала чертёнок. «Тот парень...» «Хррррр», — сказала я. «Хррррр», — ответила чертёнок и рассудительно кивнула. «Теперь понятно». «Она не может говорить», — скорее констатировала Рэйчел, чем спросила. Я покачала головой. «Я не могу двигаться не так же быстро, не так же хорошо, как раньше». Я запоздала и осознала, что Рэйчел соскочила с ублюдка. Она притянула руку вперёд, словно нащипывая путь. Я попятилась, но она двигалась быстрее. Концепция всей сущности Рэйчел вломилась в моё сознание. Я заставила её отступить на шаг. «Хм!» – произнесла Рэйчел. «Какого лешего ты это сделала?» – спросила сплетница. «Потому что она слишком сильно мне доверяет», – подумала я. «Она умнее меня!» – сказала Рэйчел. «Пусть сделает то, что ей нужно!» Я покачала головой, затем активировала ранец и отлетела назад. Контроль над Рэйчел ничего не даст, я не получу специальных знаний по поводу её свистов и команд, не обрету её интуитивного понимания собак. Но я должна сделать хоть что-то, Маркиса и остальные приближались, напряжённые в полной боевой готовности. Я стала теперь неопределённым фактором, чем-то чему они не могли доверять, немного безумным, немного непредсказуемым, И сила моя теперь гораздо более опасна, и скорее разрушительна с их точки зрения, чем полезна. «Ты уходишь?» – спросила сплетница, осознав чуть ли не раньше меня самой. Я кивнула. «Удачи!» – сказала она. «Ты знаешь, где нас искать?» Я снова кивнула и взлетела в воздух на сломанном летательном ранце. На сердце было тяжело. Я говорил о себе не так давно, что представляю, на что будет похож наш путь к победе. У меня появилась идея, что нужно сделать. Возможно, хорошо было, что я не могла говорить, поскольку если бы могла, я бы попрощалась, а мы обещали этого не делать. Я скажу это про себя, и мне нужно это услышать. Прощайте. Неформалы.